1860 года. Крепкий старик, которого он всего только несколько часов тому назад оставил здесь, более не существовал. От него остался только этот маленький кусок бумаги. Бледный, как смерть от ужаса, коп дико озирался, думая увидеть другую могилу, но ее нигде не было.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 — Спрашивайте скорее, потому что здесь скалы имеют уши и деревья глаза. — Что сталось с Люси Ферье? Она вчера обвенчалась с молодым дреббером. — Ну что с вами? Будьте мужественнее, мой друг, а то вы упадете в обморок. — Нужды нет, — слабым голосом проговорил Гоб. — И действительно...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 Убитый горем охотник был несравненно опаснее, чем все те дикие звери, среди которых он хотел жить. Предсказание мормона сбылось очень скоро. Убитое сначала горем при виде ужасной смерти своего отца, а потом ненавистным браком, которому ее принудили ее мучители, Люсиференни поднимала головы с подушки